Того требовала элементарная порядочность И все же между ними существовал едва уловимый барьер Причина которого была пока Эйвери не ясна Так привезти мне ее или нет? Он сидел на краю кровати Стараясь не побеспокоить ее сломанной ноги Которая была поднята вверх Наверное, сегодня холодно, подумала она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 В дверях возникло оживление, и она перевела взгляд в ту сторону. Вошли мужчина и женщина, в которых она узнала родителей Тейта, Нельсона и Зиннию, или Зи, как ее все называли. «Ого! Вы только посмотрите!» Нельсон опередил жену и стремительно подошел к кровати. «Ты прекрасно выглядишь, правда?»